Глава 20. Зоя. «Зоя, познакомьтесь», — сказал хозяин, отпуская меня и поворачиваясь к своей девушке. «Альбина моя...» «Невеста», — перебила она его, широко улыбнувшись. «Ох, лучше бы она этого не делала. Улыбка у нее была, конечно, яркая, белозубая, широкая, но искренности в ней не было совсем. И от этого возникало ощущение, что тебе улыбается кобра». «Альбина Алексеевна. Глеб Викторович промолчал, но мне показалось, что он от чего-то недоволен. Очень приятно. Я вежливо кивнула и огляделась. А Алиса тоже здесь?» «Нет. С ней я познакомлю вас чуть позже». «А, ну да. Я совсем забыла, о чем говорили мне остальные служащие. Между девушкой хозяина и его племянницей конфликт. Поэтому он постоянно разводит их по разному углам ринга, то есть дома». Как вы устроились? продолжал между тем Глеб Викторович. Все хорошо, нет пожеланий. Все отлично, спасибо. Замечательно! Мужчина улыбнулся мне. Совсем не так, как его невеста, а вполне мило и дружелюбно, и перевел взгляд на Альбину Алексеевну: Ты можешь идти. Дальше уже мы сами. Ну почему же? Я хочу послушать! возразила она, откидываясь на спинку дивана и явно не собираюсь никуда уходить. «Мне интересно, на что способна наш новый повар». «Зоя — мой новый повар», — уточнил Глеб Викторович. Его невеста махнула рукой, не претендую, мол. И он вновь повернулся ко мне. «Вы не против, если Альбина станет присутствовать при нашем разговоре?» «Ага, а я прям могу быть против. Но вот как сейчас скажу, что это нежелательно, и что? Она послушается». Ясное дело, нет, так что вопрос риторический. Не против, Глеб Викторович? Тогда садитесь за стол. Мы сели не совсем, как в прошлый раз. Сегодня хозяин опустился в свое рабочее кресло, а я же устроилась напротив. Только перед этим Глеб Викторович задвинул жалюзи, чтобы мне в лицо не бил солнечный свет. Хотя солнце уже находилось где-то сбоку, но все равно. Смотреть в направлении окна долго было невозможно. Альбина Алексеевна при этом осталась на диване чуть позади нас, справа от меня. Я ее не видела, но ощущала отлично. Наверное, как-то так чувствует себя мышь, знающая, что где-то за ее спиной летит злющая и голодная сова. «Итак, Зоя», — сказал Глеб Викторович, выпрямляясь в кресле и поправляя галстук. красивый темно тёмно-серебряный. Человек ходит в костюме и галстуке дома, находясь на самоизоляции из-за ковида». И, по идее, это должно меня ужасать, но я почему-то восхищалась. Каждую неделю по субботам мы с вами будем утверждать меню на всю неделю. Поскольку сейчас дело движется уже ко второй половине дня, а вам, наверное, нужно время, чтобы подготовиться, давайте еще раз встретимся и поговорим вечером. Напишите мне ваши соображения. «Я могу и сейчас написать вам свои соображения», произнесла я негромко, дождавшись паузы в монологе хозяина. «Или рассказать их. Вместе запишем. Это несложно». «Да?» Мужчина поднял брови. «Хорошо, тогда давайте». «Правильно ли я помню, что готовлю только для вас и Алисы? Альбина Алексеевна питается отдельно». Вместо Глеба Викторовича ответила Альбина. Сладким-пресладким таким голоском. меня от него аж по коже прошел. «Если вы, Зоя, будете готовить вкусные и низкокалорийные блюда...» то я и не против питаться тем, что вы приготовили». «Интересно, что хуже, готовить ей, рискуя нарваться на бесконечную критику перед Безуховым, или не готовить? И то, и другое может быть поводом для недовольства. Да и, честно говоря, три человека с разными блюдами на одну меня — это все таки слегка перебор. Или не слегка. Нужно попробовать комбинировать». «Я постараюсь, но хотела бы уточнить у вас обоих». Если что-то, что вы категорически не едите, или не любите, или аллергия, в том числе то же самое интересует меня в отношении Алисы. Я не люблю жирное, сладкое и жареное. Тут же отозвалась Альбина. Мне захотелось ответить Кэп, но я сдержалась. Ну правда, можно было бы и не уточнять, я же не тупая. С такой фигурой и жирное со сладким противопоказано. Я бы не удивилась, если бы она и вегетарианкой была. А вот Глеб Викторович удивил. «Я не выношу сладкие каши», — сказал он, поморщившись. «С изюмом, фруктами, вареньем или медом. Помните, может, как в детском саду давали. Плюх в центр тарелки с манкой ложку варенья». «Меня аж передернуло от омерзения». «Да, воспоминания об этой ложке варенья в каше, оказывается, вызывают тошноту не только у меня. Хотя это было не самое плохое. Хуже всего, когда в тарелку из-под борща Накладывали картофельное пюре, и по краям оно становилось малиновым и склизким. Ва! А с тыквой?» «С тыквой нормально». Следующие 20 минут мы с Глебом Викторовичем обсуждали только завтраки на неделю. И к концу этой беседы Альбина заскучала. Начала ерзать на диване, и в итоге все же встала и покинула кабинет, заявив, что доверяет вкусу своего жениха. «Сказано это было с таким опломбом!» Что мне от чего-то немедленно стало горько и кисло, будто я наелась грипфрутов без сахара. Жених проводил Альбину недовольным взглядом, а потом вернулся к обсуждению меню. Стоило признать, и вкус, и элементарные знания о кулинарии у Глеба Викторовича были ему не приходилось объяснять, что такое яйца-бенедикт, или кулури, или панкейки, и это существенно облегчало мне жизнь. А вот тот факт, что себе на завтрак хозяин хотел получить пожирнее и погуще, а Алисе полегче и пополезнее, изрядно меня рассмешил. Сразу было видно, что Глеб Викторович не в курсе. Если хочешь, чтобы ребенок съел гадость, надо есть ее вместе с ним, а не так, чтобы мне блинчики, а Алисе кашу. Этот номер не пройдет. Но кто я такая, чтобы давать советы? Выйдя через полтора часа из кабинета, даже с дядей Синей мы не всегда настолько долго обсуждали меню, Я ощутила приятную усталость. Да, разговор меня утомил, но в то же время оставил интересное послевкусие. И в груди было тепло, как будто я долго и обстоятельно грелась на солнышке.